Кейс с тоской взирал на крошку и ухуанского табака, который выплыла из его нагрудного кармана и теперь дразняще плясала перед носом. Пассажирам шаттлов категорически запрещалось курить. Нет, программа поменялась. Обычные закидон нашего начальничка. Теперь мы направляемся на Сион. Точнее, в кластер Сион. Молю тронула пряжку, привязанную системою, и начала выбираться из нежных объятий амортизирующего пластика. Маршрут, мягко скажем, странноватый. А чего? Народ не самый легкий в общении. Растафари. Их колонии лет уже 30. Да кто они такие? Увидишь. Мне-то один хрен. Растафари там или не Растафари. Но ты сможешь там хотя бы покурить. Сион основали пятеро рабочих которые отказались вернуться на Землю, повернулись к небу передом, как к гравитационному колодцу задом, и начали строить. Пока центральный тор закрутили и не создали в нем тяготение, Все они страдали от вымывания кальция и сердечной недостаточности. Пузырь такси подплывал к корпусу Сиона, сваренному на живую нитку. На взгляд Кейса, Эта устрашающая конструкция сильно смахивала налатанные и перелатанные лачуги стамбульских трущоб, разнокалиберные, неправильные формы, плитки-обшивки. То здесь, то там ростофарианская символика и накорябанные лазером имена строителей. Молли и тощий сионит Аэрол помогли Кейсу справиться с невесомостью и припроводили его по длинному переходу внутрь малого Тора. За очередным приступом головокружения, Кейс не сразу и заметил, что Ривьера и Армитич куда-то исчезли. «Сюда», — сказала Молли, подталкивая его ноги в узкий люк, проделанный вроде бы в потолке. «Хватайся за перекладины. Ты сейчас представь себе, что спускаешься, и все будет тип-топ. Чем ближе к внешнему периметру, тем больше тяготения, так что это и вправду спуск. Сечешь». Желудок Кейса яростно протестовал. «Все, брат, будет в порядке!» — обнадежил его Айрол, сверкнув золотыми зубами. Как-то так вышло, что конец туннеля оказался его дном. Кейс вцепился в несильное тяготение, как утопающий вцепляется в спасательный круг. «А ну-ка, вставай!» — прикликнул на него Молли. «Ты что, целоваться с палубой собрался?» Кейс обнаружил, что лежит, ничком раскинув руки что-то стукнуло его по плечу. Он перекатился на спину и увидел толстую бухту улочистичного троса. «Будем строить хибару», — сказала Молли. «Помоги мне натягивать веревки». Кейс оглядел обширное, совершенно пустое пространство и заметил, что всюду приварены стальные кольца, без всякой на первый взгляд системы. Они растянули трос по какой-то сложной придуманной Молли схеме и развесили на нем обшарпанные листы желтого пластика. Во время работы Кейс постепенно ощутил, что классер сотрясается от музыки. Называлась «Надаб» — чувственная мозаика, состряпанная на основе огромных фонотек оцифрованной поп-музыки. Она, по словам Молли, являлась некой формой религиозного культа и создавала чувство общности. Кейс поднял один из желтых листов Легкий, но очень громоздкий. Сион про варенными овощами, человеческим потом и марихуанной. «Вот и прекрасно!» — одобрительно кивнул Армитидж, легко проскальзывая в люк и глядя на пластиковый лабиринт. Появившийся следом ривьера был явно непривычен к слабому тяготению. «Где тебя носит, когда нужно работать?» — спросил его Кейс. Тот открыл рот, словно собирался ответить. Изо рта выплыла небольшая форель. А за ней, что было уже совсем невероятно, цепочка тянулись пузыри. В голове улыбнулся Ривьера. Кейс засмеялся. «Хорошо», — кивнул Ривьера. «Ты умеешь смеяться. Понимаешь, я бы вам помог. Но у меня что-то творится с руками». Он выставил вперед ладони, которые неожиданно удвоились. «Четыре руки. Четыре ладони». «И ты, Ривьера, просто безвредный колдун, так что ли?» Молли стала между Ривьерой и Кейсом. «Пошли, брат», — позвал из люка Айроу. «Идем, ковбой». «Твоя дека», — объяснил Армитидж, — «и остальное хозяйство. Помоги им принести вещи из грузового шлюза». «Ты очень бледный, брат», — заметил Айроу, когда они волокли запаянную в пенопласт хосаку по центральному туннелю. «Может, съешь чего?» Рот Кейса наполнила противная слюна, и он отрицательно затряс головой. Армитидж объявил восьмичасовую остановку. Моле Кейсу нужно привыкнуть к невесомости и научиться в ней работать. Кроме того, он проинструктирует их по поводу Фрисайда и блуждающий огонек. Оставалось неясным, что будет делать Ривьера, но спрашивать Кейсу не хотелось. Через несколько часов после прибытия Армитидж послал его в желтый лабиринт, чтобы пригласить Ривьеру поесть. Тот лежал по-кошаче свернувшись на тонком темперлоновом матрасе, совершенно голый, и по всей видимости спал. Вокруг его головы вращался нимб из белых геометрических тел, кубов, сфер и пирамид. «Эй, Ривьера!» Кольцо продолжало вращаться. Кейс вернулся и доложил Армитиджу. Под кайфом. Молли оторвала взгляд от разобранного игольника. Хрен с ним. По всей видимости, Армитидж считает, что невесомость повлияет на способность Кейса оперировать в Матрице. Не бери в голову, отмахнулся Кейс. Я включаюсь, и меня уже здесь нет. Мне все равно, где мое тело. У тебя высокий адреналин, заметил армитедж Ты все еще страдаешь от СКА. Но у нас нет времени ждать, пока ты обыкнешься. Тебе придется научиться работать, превозмогая болезнь. Так что, я буду рубиться прямо отсюда? Нет, потренируйся, Кейс. Прямо сейчас. В коридоре наверху, где невесомость. Представление Дека киберпространства совершенно не зависело от ее физического местоположения Войдя в матрицу, Кейс увидел перед собой привычное очертания ступенчатой пирамиды, базы данных Ядерной комиссии Восточного побережья. Как дела, Дикси? Я же мёртв, Кейс. Что же я, полный кретин и ничего не понимаю? Сидя в твоей хасаке, я имел время подумать. Ну и как ты себя чувствуешь? Да никак. Тебя что-то беспокоит? Меня беспокоит, что меня ничего не беспокоит. Это как? В Сибири, в русском лагере, один мой дружок отморозил себе палец. Ну и, конечно, ампутация. Как-то через месяц я замечаю, что он всю ночь ворочается. Элрой, говорю я, что это ты никак не угомонишься? Да палец, говорит, чешется. Почеши, я ему говорю, и спи. Маккой, говорит он, этот не почешешь. По позвоночнику Кейса побежала волна леденящего холода. И он не сразу понял, что это такое. Конструкт смеялся. Слушай, ты можешь оказать мне небольшую услугу. «Услугу, Дикси? Этот вот ваш, шахер-махер, когда вы его закончите. Сотри меня к чертям собачьим!» Сионитов кейс не понимал. Как-то раз Эрол сам, безо всякой подначки, рассказал ему о ребенке, который выскочил из его лба и убежал в заросли гидропонной ганджи. «Маленький такой, совсем ребенок. Ну вот, как твой палец, не больше!» Он потер ладонь свой широкий, загорелый, без малейшей конечной царапины лоб. — Это Ганжа! — пожала плечами Молли. Когда Кейс перескал ей эту историю, сиониты не проводят особого различия между действительностью и галлюцинацией. То, что рассказал тебе Эрол, действительно с ним случилось. Это не лапша на уши, а уж скорее поэзия. Сечешь? Кейс кивнул, но остался при своих сомнениях. При разговоре сиониты непременно дотрагивались до собеседника. Чаще всего брали его за плечо. Кейсу это не нравилось. Часом спустя кейс готовился к очередной тренировке. «Эй, Аэрол, иди-ка сюда!» «Вот, попробуй!» — крикнул он, протягивая сиониту Троды. Аэрол плавно, словно в замедленном кино, развернулся. Белые ноги ударились остальную переборку а свободная рука охватилась за перекладину. Другая рука держала пластиковый мешок с сине-зелеными водорослями. Он застенчиво поморгал и улыбнулся. «Попробуй», — повторил Кейс. Айрол взял ленту, надел ее на голову и закрыл глаза. Кейс нажал кнопку питания. По худощавому телу сионита пробежала судорожная дрожь. Кейс торопливо выключил Декку. «Ну и что ты видел?» «Вавилон», – печально сказал аэрол возвращая отродых, а затем оттолкнулся ногами и улетел. Ривьера неподвижно сидела на темперлованном подушке. Чуть выше локтя его руку плотно оббивала изящная, не толще пальца. Змейка с горящими, как рубин, глазами. Кейс потрясенно смотрел, как украшенная ярким черно-алым узором тельца стягивается все туже и туже. «Ну давай!» Ласково сказал Ривьера, бледно-желтому, как воск Скорпиону, сидевшему на его раскрытой ладони. «Давай!» Скорпион шевельнул коричневыми клешнями и, быстро перебирая ножками, побежал вверх по руке вдоль темноватых вен. Достигнув локтевой ямки, он остановился и еле заметно задрожал. Ривьера издал негромкий звук, что-то вроде шипения. Жало поднялось. Поколебалась, словно в нерешительности, и вонзилась в набукшую вену. Коралловая змейка ослабила хватку, и Ривьера медленно вздохнул. Кайф пошел. Змейка Скорпион исчезли, и в его левой руке оказался молочно-белый пластиковый шприц. Если Господь Бог и создал что-нибудь лучшее, он приберег это для себя. Знаешь такую поговорку? Да, кивнул Кейс. Слыхал. «И по сам разным поводам. Ты всегда устраиваешь такой спектакль?» Ривьера снял с руки стягивающий ее жгут. «Да, так смешнее!» Он улыбнулся. Его глаза почти не замечали окружающего. На щеках вспыхнул румянец. «У меня над мембрана, чтоб не нужно было беспокоиться о состоянии иглы». «И не больно?» «Конечно, больно!» – блеснул глазами Ривьера. «Необходимый элемент». «Я бы пользовался дермами», — сказал Кейс. «Дилетант», — засмеялся Ривьера, надевая белую рубашку с короткими рукавами. «Приятно, наверное», — заметил Кейс и встал. «А сам-то ты как? Куришь? Ширяешься?» Пришлось, к сожалению, бросить. «Фрисайт», — армитрич стронул пульт маленького проектора Браун. Почти трехметровая голограмма вздрогнула и приобрела резкие очертания. Здесь находится казино. Он ткнул пальцем прямо в какую-то точку объемного изображения. Здесь расположены отели. Здесь частные владения, а вот здесь магазины. Рука двигалась все дальше. Голубым отмечены озера. Арметич подошел к одному из концов модели. Сигара большая, сужается к концам. Это мы и сами видим, заметила Молли. Сужение создает горный эффект. «Земля уходит вверх все круче и круче, но подниматься там легко. Чем выше поднимаешься, тем ниже тяготение. Здесь проводят спортивные соревнования, а вон там велодром». Он указал модели. «Что?» – поразился Кейс. «Они гоняют на велосипедах», – ответила Молли. «Низкая гравитация и шины с высоким сцеплением. Скорость получается за 100 км в час». «Этот конец нас не касается», — со своей обычной серьезностью заметил Армитидж. «Кое хрен не касается», — взмутила Смолли. «Велосипед — самое милое дело». Ривьера хихикнул. армитедж перешел к противоположному краю проекции. «Нас интересует этот конец. Эта часть веретена оказалась совершенно пустой. Подробности внутреннего устройства отсутствовали. Это и есть вилла, блуждающая гонек. Крутой подъем, все подходы перекрыты. Единственный вход здесь, точно в центре. Полная невесомость. А что внутри, босс? Ривьера подался и вытянул шею. Возле пальца Армитиджа мерцали четыре крошечные фигурки. Армитидж отмахнулся от них, как от комаров. «Питер», — объявил он, — «тебе предстоит узнать это первому. Организуй себе приглашение. А когда будешь на вилле... «Обеспечь проникновение Молли!» Кейс смотрел на ничем не заполненные контуры блуждающего огонька и вспоминал историю, рассказанную Финном. «Смит, Джимми, Говорящая голова, Ниндзя!» «Нельзя ли узнать подробности?» – спросил Ривьера. «Видите ли, мне нужно знать, как одеться!» «Запоминайте улицы!» Армитич вернулся к середине схемы. «Здесь Дезидерата стрит, а вот здесь...» Рю Жульверн. Ривьера закатил глаза. Армитич перечислял название улиц Фрисайда. И вдруг у него на носу, щеках и подбородке вскочила масса ярких прыщей. Даже моля не выдержала и засмеялась. Армитич остановился и окинул слушателей холодным беспристрастным взглядом. «Извините», — пробормотал Ривьера, «прыщи мигнули и пропали». Глубокой ночью Кейс проснулся и обнаружил, что Молли не лежит, а стоит рядом с ним. Низко, словно перед прыжком, пригнувшись. Дальше больше. Молли резко взметнулась и буквально пролетела сквозь стену. Кейс не просто сообразил, что она попросту пропорола лист желтого пластика. Не с места, приятель. Кейс перевернулся на живот и просунул голову в прореху. Какого? Заткнись. Ты есть та самая, послышался голос, явно принадлежавший кому-то из сионитов. Тебя зовут Кошачий Глаз, или еще Танцующая Бритва. Меня зовут Мелком, сестренка. Братья хотят побеседовать с тобой и ковбоем. Какие еще братья? Основатели сестра, старейшины Сиона. Если открыть люк, свет разбудит босса, прошептал Кейс. Я там все потушил, настаивал гость. Давайте, мы пойдем к основателям. Ты знаешь, приятель, как быстро я могу тебя порезать. Не надо, сестра, стоять и разговаривать. Пойдемте. Из пяти основателей Сиона в живых остались только двое. Оба глубокие старики. Особенно дряхлые из-за ускоренного старения, неизбежного для тех, кто слишком уж долго прожил в необъятии гравитации. В резком свете отраженного солнца Их коричневые ноги с явными признаками кальциевой недостаточности выглядели хрупкими щепочками. Основатели парили внутри сферической камеры, стенки которой покрывала нарисована яркая буйная листва. В воздухе висел густой смолистый запах. «А, танцующая бритва», — сказал один из старцев, когда Молли вплыла в камеру. «Ты подобный рукоятки хлыста». «Это у нас такое предание», сестра", — сестра пояснил другой. Религиозное предание. Мы рады, что ты последовала за Мелкомом. Почему вы не говорите на здешнем жаргоне, спросила Молли. Я приехал из Лос-Анджелеса, ответил старик. Его вот тускло-седые косички казались перепутанными ветками какого-то странного дерева. Много лет тому назад я покинул Вавилон и поднялся сюда по гравитационному колодцу, чтобы показать народу путь к дому. А теперь мой брат считает, что ты и есть танцующая бритва. Молли вытянула правую руку, и в дымном воздухе блеснули лезвие Второй основатель откинул назад голову и засмеялся. Скоро грядут дни последние. Голоса. Голоса, вопиющие в пустыне. Предрекающие падение Вавилона. Голоса. Основатель из Лос-Анджелеса посмотрел на кейсах. «Мы сканируем множество частот. Мы все время слушаем. И вот из Вавилонского этого столпотворения доносится голос, который обращается к нам. Он сыграл нам потрясный даб. Называется у Мьют», — подсказал второй старик, разделив одно имя на два. По рукам кейса побежали мурашки. «К нам возвал Мьют», — продолжал первый основатель. «Мьют сказал, что мы должны вам помочь». «Когда это было?» – спросил Кейс. «За 30 часов до вашего прибытия в Сион». «Вы слышали этот голос раньше?» «Нет», – ответил старик из Лос-Анджелеса. «И мы не уверены в его истинности. В дни последние следует ожидать ложных пророков». «Послушайте», – взаметнулся Кейс. «К вам обращался Искин, понимаете? Искусственный интеллект. А эта музыка он просто перекачал мелодии из ваших же банков» а потом намешал из них окрошку в вашем вкусе. Вавилон перебил его основатель. Порождает сонмище дьяволов, мы это знаем. Имя им — Легион. «Так как ты назвал меня, старик?» — переспросила Молли. «Танцующая бритва. Ты обрушишь шкару на Вавилон, сестра, и поразишь его черное от греха сердце». «А что сказал голос?» — поинтересовался Кейс. «Что мы вам должны помочь?» — сказал другой старец и что вы послужите орудием дней последних. На сморщином, как печеное яблоко лице, появилась озабоченность. Мы должны послать с вами Мелкома, на его буксировщике гаровой в Вавилонскую гавань Фрисайд. Мы так и сделаем. Мелком крутой парень, добавил в Старик, и праведный пилот. Но мы решили дослать заодно Эролла на Вавилонском рокере, чтобы присмотреть за Гарвием. В всеми цветами радуги сфере повисло напряженное молчание. Вот как удивился Кейс. Так вы что, тоже работаете на армите Джа? Нет, мы только сдаем вам помещение, сказал лос-анджелесский основатель. Мы не подчиняемся законам Вавилона. Наш закон — слово Джа. Хотя в этот раз, возможно, мы и ошибаемся. Семь раз отмерь, один отрежь, негромко добавил второй. Ладно, Кейс, пойдем, сказала Молли, пока босс нас не хватился. Мелком вас проводит. Джа вас любит, сестра. Глава девятая Буксировщик Маркус гаровый стальной барабан 9 метров длиной и 2 метров в диаметре, содорогнулся. Мелком врубил маршевый двигатель, затянутый в эластичную противоперегрузочную подвеску, Кейс разглядывал сквозь скополаминовый туман мускулистую спину сионита. Он принял эту отраву, чтобы хоть немного приглушить ск, Но ни один из стимуляторов, заложенных в таблетку производителем для противодействия скополамину, не действовал на его излеченный организм. «За сколько мы доберемся до фрисайда?» – поинтересовалась Молли, висевшая в такой же сетке рядом с пилотским модулем. «Теперь недолго, это точно». «Слушайте, парни, а часы для вас существуют? Время, сестра, наступает вовремя. Ты меня понимаешь? Ужас!» Мелком тряхнул своими косичками. «Правит, и мы, сестра, приедем во Фрисайд, когда мы приедем!» Кейс сказала Молли. «У тебя вышло что-нибудь насчет контакта с нашим приятелем из Берна? Ты же все это время сидел с Декой и шевелил губами!» «С приятелем!» кивнул Кейс. — Ну да, с приятелем. Нет, не удалось. Но когда мы уезжали из Стамбула, со мной случилась странная история. Кира сказала ей о таксофонах в Хилтоне. «Господи — Господи! — мучительно скривилась Молли. — Это ж какой был шанс? Почему ты повесил трубку? — Да это мог быть кто угодно, — соврал Кейс. — Электронный голос я и не знал. Он пожал плечами. — А может, просто струсил? Кейс снова пожал плечами. «Свяжись с ним сейчас!» «Что?» «Сейчас! Ну хотя бы поговори об этом с флэтлайном «У меня котелок не варит от Никеласа Кейс!» Но все же полез за дерматродами. Дека и Хосака стояли позади модуля пилота, рядом с монитором высокого разрешения фирмы Крей. Он отрегулировал контакты. Маркус Гарви был состряпан на основе огромного допотопного русского воздухоочистителя, прямоугольной хреновины, раскрашенной растафарианской символикой, левами Сиона и лайнерами черной звезды, красные зеленой и желтой картинки поверх каких-то старых надписей выполненных на кириллице. Кто-то покрыл все навигационное оборудование Мелкома слоем ядовито-розовой краски, забрызгав при этом приборы и экраны, и пришлось отскребать бритвой. С прокладок носового шлюза свисала бахрома из не совсем еще затвердевших полос и капель прозрачной, герметизирующей замазки. Лохмы эти колыхались, напоминая плохую имитацию водорослей. Кейс посмотрел за плеча Мелкома на центральный экран с маршрутной схемой. Путь, проделанный горвеем изображался цепочка красных точек, а Фрисайд – зеленым кругом, разделенным на сегменты. Загорелась новая красная точка. Он щелкнул тумблером Декки. «Дикси?» «Да. Ты пробовал когда-нибудь взломать иски «Конечно. И выпал в плоскую линию. В первый раз. Я развлекался залез очень высоко, в коммерческий сектор Рио. Большой бизнес. Транснациональные корпорации, правительство Бразилии. Все в огнях, что твоя рождественская елка. Просто резвился и ничего более. А затем я начал ковырять этот куб. Тремя, наверное, уровни выше». Врубился и сделал заход. На что он был похож? Просто белый куб. И как ты понял, что это Искин? Как понял, господи, да там был самый плотный лед, какой я только видел. Так что же это еще могло быть? У тамошних военных ничего и похожего не было. На всякий случай я вышел из киберпространства и приказал компьютеру проверить, что это за куб. Ну и как... Он оказался в реестре Тьюринга, Искин, а владельцы железа, машина, которая стоит в Рио, какие-то лягушатники. Кейс задумчиво пожевал нижнюю губу и устремил взгляд в раскинувшуюся за террасами ядерной комиссии восточного побережья нейроэлектронную бесконечность матрицы. Тесье Эшпул, так что ли? Да, Тесье. И ты опять туда полез? Ну да. Я совсем спсихел. Дай-ка, думаю, взломаю я этот лед. Углубился в первый слой. И пишите письма. Мой ученик унюхал горелую кожу и сдернул с меня дерматроды. Блядская штука этот лед. И энцефалограф выдал прямую линию. Ну да, это же в легенду вошло. Кейс вышел из киберпространства. Вот же мать твою, ошарашенно пробормотал он. Каким ты думаешь образом, Флетлайн впал в мозговой коллапс. Сделал заход на Искин. Веселенькая история. Ну и что, пожалуй, плечами Молли. Справитесь как-нибудь. Вы считаетесь крутыми ребятами. Дикси, сказал Кейс. Я хочу взглянуть на Бернский Искин. Можешь придумать причину, почему мне не стоит этого делать? Если ты не отягощен низменным страхом смерти, нет, не могу. Кейс набрал код швейцарского банковского сектора. Я ощутил волну радостного возбуждения, когда киберпространство задрожало, размылось и потекло. Но вместо ядерной комиссии Восточного побережья появилась холодная геометрическая структура коммерческих банков Цюриха. Теперь он набрал код Берна. — Двигай вверх, — подсказал конструкт. — Это будет очень высоко. Они поднялись по светящейся решетке голубых мерцающих уровней. — Вот он, — подумал Кейс. Уинтермьют оказался обычным белым кубом. За видимой простотой явно угадывалась крайняя сложность. — И посмотреть-то вроде бы не на что, правда? — заметил Флетлайн. — Но ты его только тронь. — Я сделаю небольшой заход. Да кто ж тебя держит? Кейс подошел к кубу на расстоянии четырех периодов решетки. На возвышающейся над кейсом чисто белой грани замелькали тени, как будто тысячи танцоров закружились за огромным замерзшим окном. Чует, что мы здесь, заметил флетлайн. Кейс снова нажал клавишу, и они прыгнули на один период вперед. На лицевой грани куба появился серый пунктирный круг. «Дикси! Быстро назад!» Серый круг плавно вспух, превратился в сферу, которая оторвалась от куба. край деки больно впился в ладонь Кейса, когда тот изо всей силы ударил по клавиши полный назад. Матрица замелькала, отчитывая уровни в обратном направлении. Они нырнули в сумеречную штольню швейцарских банков. Кейс посмотрел наверх. Сфера потемнела и нагоняла его. Падала. «Выходи из Матрицы», — сказал Флетлайн, и обрушилась тьма. Запах холодной стали, нежное прикосновение льда к позвоночнику. Из неонового леса под ядовитым серебристым небом глядят лица моряков, жуликов и проституток. «Послушай, Кейс, какого ты хрена? У тебя что, крыша едет?» Сильная пульсирующая боль в самой середине позвоночника. Первое, что почувствовал Кейс, был дождь, мелкая противная морось. Потом пришлось извлекать ноги из хлама, из путаницы выброшенных на помойку световодов. То приближаясь, то удаляясь, на него нахлынули звуки аркады. Перекатившись по полу, Кейс сел и схватился руками за голову. Свет из служебного люка в задней части аркады освещал мокрые огрызки древесно-стружечных плит. Шасси развороченной игровой консоли. На боку тянулись выцепшие строчки розовых и желтых японских иероглифов. Кейс взглянул вверх и увидел закопченное пластиковое окно. Тусклое мерцание флюоресцентных ламп. Болела спина. Позвоночник. Кейс встал и откинул с глаз мокрые волосы. Что-то случилось. Он обшарил свои карманы, Ничего там не нашёл.